Глава десятая «Сидите? Хорошо», — сказал Тарханов, когда они с Розенцвейгом вернулись с надолго затянувшейся прогулки по военно-морской базе и видели мирное застолье Вадима с Майей. Спокойно, — сказал, — без всякой иронии. Да и с чего бы иначе. Подсел рядом, глазами указал Розенцвейгу на соседний стул, потянулся к бутылке. «Теперь мы посидим. А ты там пойди спустись вниз» сказал он Ляхову. По их лицам и общему облику было видно, что они порядочно полазили по кораблям, складам и вообще по многим закоулкам, которые в изобилии имеются на столь обширном объекте. Полосы и пятна, масла на щеках, ржавчина, грязь, пыль и паутина, на полах курток, локтях и коленях. По сравнению с ними Вадим выглядел почти неприлично браво и щеголевато, отдохнувший, выбритый, искупавшийся в душе. Нашли что-нибудь интересное? Нашли, как не найти. И катерок вроде бы подходящий, и снаряжение кое-что, ответил Тарханов. Я там посмотрел, попробовал, с движком никаких проблем не будет, горючего тоже завались. Завтра еще сходим. Определимся окончательно. Думаю, получится, если ты не подведешь. А пока тебя приятель твой ждет. Ляхов, разумеется, сразу понял, о чем речь. Но вот детали, тон. А чего вдруг именно меня? Неужели вы с ним, Григорий Львович, в качестве земляка общего языка не нашли? Вадиму показалось, что его слова подействовали на Розенцвейка как-то странно. Или они с Тархановым эту тему уже обсуждали, и результат обсуждения оказался не слишком позитивным. Или, напротив... Определенного согласия они все же достигли, а теперь Вадим требовался им на роль некоего третейского судьи, чтобы составить независимое мнение. Вообще сказать происходящее вокруг нравилось ему все меньше и меньше. Единственное, что можно сказать в оправдании друзей, они в происходящем ориентируются гораздо хуже него в силу иной психологической и профессиональной подготовки и, может быть, до сих пор не способны взглянуть правде в лицо. Ему захотелось так все им высказать, мол, ребята, Попали мы не просто за пределы своего времени, попали в мир, подчиняющийся совсем другим правилам. И в этом мире очень может быть. Даже мы с вами потихоньку перестаем быть самими собой. Отсюда и раздражительность, и ползучие, из-под распространяющиеся недоверие. А что может случиться в последующие дни и даже часы, трудно вообразить, исходя из имеющихся данных. Но интуиция подсказывала, что такого говорить пока нельзя. Вдруг он ошибается? А в измененном мире даже... Самые невинные слова могут послужить спусковым крючком абсолютно непредсказуемых последствий. Лучше уж продолжать делать вид, что все идет как обычно. Хорошо, хоть Майя пока не проявляет тревожных симптомов. Да и если разобраться, мужики, может быть, в полном порядке, а главное здесь ненормальный он, с полным букетом комплекса навязчивых состояний. И если удастся самого себя в руках держать, все пройдет, Когда выйдем в море, может только на берегу столь опасная аура. Ребятам сейчас правильнее всего сходить в сауну. Есть такая в соседнем домике. Погреться как следует, привести себя в нравственно-физический порядок. Потом восполнить потерю жидкости пивом или чаем. И забыться крепким здоровым сном. Ляхов по-прежнему надеялся, что на отечественной базе, проникнутой русским духом, где последние годы точно никто не умирал, тлетворное влияние загробного мира потеряет или хотя бы ослабит свою силу. «Извините, Вадим, что так говорю, но капитан Шлиман мне совсем не земляк. В том смысле, какой вы, наверное, в это слово вкладываете, пусть и невольно. До определенного момента мы с ним принадлежали к одному народу, так, но сейчас... А вот вы каким-то образом общий язык нашли...» Хотелось бы верить, что к нашей пользе. Ляхов расхохотался самым натуральным образом. Уж действительно слишком смешно и выспринно слова Розенцвейга прозвучали. Господин бригадный генерал, нет, ну ей-богу, скажите уж прямо, ваш опыт разведчика подсказывает вам, что я за последние два часа общения с Михаилом Шлиманом в кабине грузовика завербованным и теперь работаю на стороне адских сил Фауст, Мефистофель, Ребелев из пражского гетто и Голем. Все в одном лице, а полковник Кляхов у них на подхвате. Вы именно это хотели сказать? А сам он в этот момент посмотрел в глаза Тарханову. Коротко, но очень пристально. Неужели у Сергея крыша едет в том же темпе и направлении? И самое страшное, что уже был готов и к такому повороту событий. Но, слава богу, нет. Тарханов ответил совершенно нормальным взглядом. Едва заметно пожал плечами и вроде как подмигнул. Мол, все нормально, не стоит брать в голову. «Ты сходи, капитан тебя вправду ждет», — говорит, что имеет соображение. «Послушай, пообщайся, он для нас язык ценный. Только знаешь, на всякий случай». Из кармана куртки Сергей достал и притянул ему немецкую ракетницу системе Верей, найденную, наверное, на одном из катеров, поскольку входят они лет уже 50 в навигационный инвентарь, наряду с гораздо более мощными парашютными ракетами и фальшфеерами. Два ствола калибром 25,4 мм, в каждом алюминиевом патроне термитная шашка с вышибным зарядом и трассером. Применяется в сигнальных целях, разноцветные ракеты летят высоко и светят ярко и долго. Как оружие самообороны тоже не дурно. На дистанции 10-15 метров по живому или не совсем живому человеку сработает понадежнее штуцера для охоты на слонов, несравнимы ни с каким пистолетом. Спасибо, но вряд ли пригодится. А вы действительно двигаете в баньку. «Я там обогрев час назад включил, вас дожидаясь. С капитаном, думаю, не задержусь. Словом, перекинемся и подойду». Майя глянула на него как-то странно. Может быть, не понравилось ей, что собирается Вадим с мужиками париться, зная, сколько времени это занимает и во что может вылиться. Так никогда он себе лишнего не позволял или по-прежнему боится остаться в пределах досягаемости Шлимана. И в Татьяне не уверена. Скорее всего, не хочет, чтобы он в одиночку отправлялся на беседу с покойником. Легким движением руки он под столом коснулся ее колена. Показал глазами. иди мол, потом поговорим». Кажется, никто из друзей этого не заметил. А если бы и да, так что? И ни о чем не беспокойтесь. Закуска и прочее в холодильнике, который в предманнике стоит. Халаты и полотенца на вешалке. Он постарался, чтобы слова его не звучали слишком настойчиво. Не гнал он их туда, просто советовал легко и небрежно. Похоже, желаемого эффекта достигнуть и удалось. Он и сам, честно сказать, предпочел бы отправиться в сауну прямо сейчас. Но никуда не денешься. Надо и не самые приятные дела до ума доводить. «Только вот еще об одном, господа офицеры, посоветоваться с вами хочу. Я пару часов назад в целях проверки собственной адекватности полистал журнал регистрации этой гостиницы. Как и ожидал, нашел запись о своем посещении сей обители. Именно в тот день, когда ночевал здесь действительно. Значит, ну и значит, что дальше?» Без всякого энтузиазма ответил Тарханов. «А дальше, прежним тоном, не желая терять кураж, ответил Ляхов, мне вообразилось». Что если я в этом же журнале напишу приказ дежурной немедленно доложить начальнику особого отдела эскадры, это входит в ее обязанности, чтобы он связался по такому-то телефону с вами, Георгий Львович, или с господином Чекменевым, о тексте сообщения можем подумать. Тарханов, похоже, идеей заинтересовался, но не успел еще ничего сказать, как возразил Розенцвейк. «Ничего не выйдет, Вадим, увы. Если бы такое было возможно, и Игорь, и я это сообщение уже получили бы, само собой, в январе, когда вы еще находились только в предварительной разработке. Следовательно, у этого мира с тем связи нет». «Иначе попробуйте, представьте, как бы мы с Чекменевым с вами разговаривали!» Ляхов рассмеялся. «Мало книжек, за исключением служебных инструкций, его коллеги читали». «Так вы это сообщение и не получили тогда, потому что возражаете против этого сейчас. Я вас послушаюсь, ничего не напишу, вы ничего не прочитаете». И затейте свой дурацкий эксперимент в августе. Ладно, все это на самом деле глупости. Вы меня убедили. Шлеман ждал его на скамеечке, всем своим видом, демонстрируя буддийского типа отстраненность. Отчего чего ж в его положении? Но, с другой стороны, какое-никакое осуществование он продолжает. Причем не в эфирной форме, а самый что ни на есть, телесный. И пусть не прикидывается, определенные интересы в этой жизни у него все-таки остались. Иначе зачем бы ему приглашать на беседу живого, да еще и не вообще, а именно Вадим Ляхова? Значит, сохранились в мозгу, или что там его заменяет, и замыслы, и эмоции, и предпочтения, и некоторое даже Даже тактика поведения, обращенная, что ни говори, в будущее, насколько уж продолжительная, не суть важно. В противном случае глубоко бы ему было наплевать на людей, с которыми его свела судьба, и ни малейшего желания продлить свое с ними общение он бы не испытывал. Ляхов поймал себя на мысли, что опять он оперирует категориями к здешнему миру, неприменимыми по определению. А куда деваться? Иначе мыслить и чувствовать он просто не умеет, не научился еще. Так в чем проблема? Капитан в прежнем стиле спросил он, садясь рядом со Шлиманом и разминая сигарету. Вот курить здесь он очень много стал. И курить, и выпивать. Хоть по чуть-чуть, но почти постоянно. А что же вы хотите, каким еще образом душевное равновесие поддерживать? Кстати, люди прошлых веков, еще не подпавшие под влияние врачей и прочих моралистов, сторонников здорового образа жизни, прибегали к указанному средству гораздо чаще. Какой роман девятнадцатого века не возьми, особенно из разряда приключенческих и авантюрных, там на каждой странице. Альбер снял с пояса кожаную флягу с коньяком и пустил ее по кругу. Выпейте, Милоун, это вас подбодрит. Лорд Джон наполнил высокий бокал, плеснул в него содовой и подвинул ко мне. Дарби МакГроу, дай мне рому. Поручик Карабанов посчитал патроны в барабане револьвера и, готовясь к смерти, сказал, эх, и выпил бы я сейчас ледяного шампанского, ну и так далее. Подтверждение этих литературоведческих воспоминаний, а также, наверное, для того, чтобы убедиться в собственной идентичности, Вадим тоже глотнул из никелированной фляжки суховатого на вкус, припахивающего дымком ячменной соломы виски. Вообще, виски из горлышка идет намного приятнее водки. Он прислушался к собственным ощущениям. Убедился, что никакие вкусовые и идеологические операции места не имеют. Сноска. аберация в общем смысле искажение отклонения – Латинский. А ведь известно, что первый признак телесной или душевной болезни именно нарушение вкуса и обоняния. Табачный дым вдруг начинает пахнуть навозом, фиалки, чесноком, после чего благожелательно кивнул капитану, мол, «Давай, излагай, я слушаю со всем вниманием». «Я много сегодня думал, коллега». Тем же медленным, неприятно вязким тоном заговорил Шлиман и пришел к интересному с чисто научной точки зрения выводу, Все происходящее, я имею в виду сам факт моего, в данном качестве существования и феномен так называемой загробной жизни, в которую я никогда не верил, напрямую соотносится с появлением в этом мире вас, то есть вас лично и ваших друзей. Ничего подобного здесь до этого не происходило и происходить не могло по тем же самым причинам. — То есть, — осторожно спросил Ляхов, — причем тут ваши... То есть, я, условно говоря, воскрес примерно в то же время, когда, по словам господина Розенцвейга, состоялся ваш переход оттуда сюда. Все те умершие... При этом слове он как-то странно кашлянул, будто у него запершило в горле с которыми я оказался в одной компании, перешли в это качество тоже одновременно, плюс-минус полсуток, сутки. Никаких следов наличия поблизости экземпляров хотя бы недельной или более давности не обнаруживалось. Звучало это убедительно и вполне научно. Более того, капитан-биолог очеловечивался прямо на глазах. Всего лишь утром он выглядел неким зомби, причем с ярко выраженным похмельным синдромом. Теперь же отличить его от живого человека, если не знать предыстории, можно было с трудом. И что из этого следует, на ваш взгляд? Проникнув через завесу времени, мы, похоже, создали новую реальность? Каким же, простите, образом? На самом деле разговор становился интересным. И хотелось его продолжать, невзирая на то, что по мере погружения солнечного диска за недалекий затянутый дымкой горизонт стало ощутимо холодать. Февраль все-таки хотя и средиземноморский, в легкой камуфляжной куртке, познабливала. Но не приглашать же покойников в теплое помещение. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Точнее, наоборот. Оставался единственный способ поддержать равновесие между внешней и внутренней средой. Еще глотнуть из фляжки. Мне это тоже непонятно, но наблюдаемые факты говорят сами за себя. Хотя бы такой из них я на самом деле чувствую себя гораздо лучше намного лучше, чем даже когда мы с вами беседовали в машине. И значит, это наше на вас влияние сказывается. Исходящее от нас жизненное излучение или просто сам факт присутствия здесь? Гипотеза Шлимана удивительно гладко ложилась на все, что сам Ляхов уже успел передумать, включая его сомнения насчет первого контакта Тарханова с миром, увиденным в Пятигорске. И того, о чем он размышлял уже здесь, особенно после знакомства с заметкой в газете о собственном исчезновении, пусть и из несколько иной реальности. Но тогда получается, почти совершенно синхронно этот мир начинает влиять на всех нас? Прежде всего на Татьяну, потом на Тарханова Розунцвейга, а там дойдет и до него с Майей. Обмен происходит, пусть пока не разумов, но может быть и уже сущностей. Убитый Шлиман Вочеловечивается, а мы начинаем развоплощаться. Кстати, такой вариант в сказках и мифах тоже нашел свое отражение. Значит, немедленно бежать отсюда? А куда? Похоже, единственно, в море, подальше от всего сущего, если только это желание не еще одна ловушка. Может быть, последняя, но выбора все равно нет. Я не знаю, Вадим. Я говорю только о том, что чувствую и наблюдаю. И у меня появилась мысль. Может быть, я тут не один такой? «Может быть, а скорее всего даже наверняка, за последние дни в моей стране». «Я говорю именно о моей, потому что за ее границами трудно вообразить наличие достаточно интеллектуальных и одновременно толерантных к вам существ». «Уже перешли в подобное мне качество еще два-три десятка». Он хотел сказать людей, как догадался Вадим, но ограничился более нейтральным персон. «И я пока боюсь это говорить, вдруг мы сумеем встретиться». Как-то договориться и, возможно, основать здесь нечто вроде нового общества? Бросьте, не скромничайте, Микаэль, махнул Ляхов рукой с зажатой внефляжкой. Вы сейчас говорите то, о чем я сам думал весь нынешний день. И именно это, раз вы существуете, раз вы мыслите, способны к плодотворному контакту даже со мной, с нами, поправился он то естественным образом должны найти общий язык с товарищами по судьбе. И мне кажется, это будет грандиозно, Вадим подушевился. Жаль только, что питанием я вас могу снабдить только на первый случай. Вам-то самому хватит на полгода, если не больше. За это время я все же надеюсь, мы сумеем добраться до Москвы и аппарата обратного перехода. После этого мы буквально завалим вас всем необходимым. И учредим здесь собственное консульство или даже посольство. А уж потом... Размах планов Ляхова вызвал у Шлимана несколько меньше энтузиазма. А если вам выбраться не удастся? А я успею найти нужных людей? Теперь слово все-таки прозвучало, но ни один, ни другой не обратили на него внимания. Той пищи, что вы мне предложили одному, сообществу хватит на неделю, на месяц. Тогда, тогда... Еще короткий глоток из фляжки и очередное решение возникло само собой. Тогда я вам объясню, где пролегает граница между этим и еще одним миром Не нашим, но и не вашим Там тоже Израиль, но какой-то другой Там государственный язык, иврит Там в армии служат русскоязычные евреи Там самая сложная электронная техника производится в Китае и Корее Вы себе в состоянии такое представить? Конечно, нет Последние две тысячи лет иврит знал от силы полпроцента нашего народа левиты, раввины, ученики Иешев. Сноска. Иешева — еврейская религиозная школа, где изучают Талмуд и Тору, написанные на иврите. Как можно переучить на безнадежно мертвый язык 10 миллионов европейски образованных людей? Это то же самое, как вдруг Европа решила бы вернуться к латыни в качестве всеобщего языка, науки и культуры. А Китай и Корея у меня ассоциируются только с соломенными шляпами, миска риса по карточкам и жутким количеством синих жирных мух. Я там как-то побывал в составе миссии Союзной Организации Здравоохранения. Но к чему-то вы мне это сказали? Всего лишь к тому, что там так все и есть... Что граница эта преодолима без всяких физических приборов и самое главное тамошние гемостатические губки вы в состоянии есть и усваивать. И там этого добра очень много. А еще в холодильниках всего одной периферийной воинской части я видел десятки кассет настоящей консервированной крови всех групп. Ему показалось, что Шлиман возмутился самим намеком на его сродство с вампирами. Ему и самому не слишком приятно было об этом говорить. Как врачу с пациентом, болеющим дурной болезнью. Но нет информации Информация была принята вполне благожелательно. Значит, если названная граница окажется проходимой для нас, то проблем не возникнет, и очень долгое время, надеюсь на это, Кроме одной, где-то там бродит довольно опасная и решительная группа выходцев из еще одного мира, теперь уже параллельного нашему нормальному. Сборище абсолютно отвязанных наемников-мусульман, хорошо вооруженных, живых в полном смысле. И там они встречались с подобными вам, я думаю, и имели с ними серьезные конфликты. А, немножко ошибшись, они стреляли в нас. Мы оказались лучшими стрелками. Ляхов вкратце рассказал историю с чеченцем Гиреевым. «А дорогу я вам покажу. На карте. Машину возьмете. Полдня и вы на месте. Если, конечно, граница вас пропустит. Чтобы быть до конца честным», — оговорил Ляхов. «Никакого представления о механических и физических свойствах этих миров я не имею, к сожалению». «Спасибо и на этом. Интересно все же получается». Затеявший все это дело, профессор Мыштаков в итоге тем или иным способом своей цели добился. «То есть?» — не уловил смысла услышанного Ляхов. Но как же, не очень долго и не слишком внятно, рассказывал Григорий Львович Розенцвейк, что целью профессора было создать два изолята сноска. Изолят – закрытая для проникновения извне территория, где свободно развиваются биологические виды, в другом месте подавляемые иными, более активными. Пример – плато Меппел-Уайга из романа «Затерянный мир» где арабы и евреи могли бы жить, не смешиваясь и друг другу не мешая. Разве это у него не получилось? Пусть и в несколько извращенной форме. Спорить с таким утверждением было бы можно, но совершенно не нужно. Потому что Шлиман был прав в главном. Есть то, что есть. Как бы странно и моментами страшно это не выглядело. И еще невысказанная мысль капитана стала ему вдруг ясна. Как ясно и то, для чего он затеял этот разговор. Теперь перехватить инициативу. Показать, кто тут лидер на самом деле. Значит, Микаэль, мы можем сойтись на таком варианте. Вы здесь стараетесь создать нечто вроде общины психически сохраненных. Таких, как вы, и это должно получиться, по-моему. Соответственно, если не случится чего-то дурного, о чем рассуждать просто бессмысленно, пока не располагаем фактами, эта структура может стать нашим здесь форпостом, протекторатом, если угодно. Не знаю, как вы решите практические вопросы ближайшего будущего, но мне кажется, вполне прилично. Если бы не так, о чем вообще мы с вами разговаривали бы? Ляхов себя чувствовал на коне, пусть и на странном. Не поймешь, деревянный ли это конь-карусели, строевой-кавалерийский или тот, упомянутый в апокалипсисе, конь-бледный, так на то и потусторонняя жизнь. Вообще неизвестно, действительно ли он сейчас остается тем самым человеком, которым был и неделю назад в Москве, и год назад в Хайфе. А вдруг он – это тот капитан из газеты, пропавший без вести в бою на перевале? куда одновременно забрели и они с Сергеем. В другом случае эти мысли способны были ввергнуть мыслящего человека в глухую беспросветную тоску. Его же и сейчас они скорее веселили. Нет, ну на самом деле, кому еще доставалась такая интересная участь? Вы уверены, Вадим, что ваша идея нам понравится? Слова Шлимана прозвучали для Ляхова, если не «холодным душем», то все равно чем-то неприятным, когда вдруг человек, с которым якобы достигнуто взаимопонимание, ошарашивает тебя дурацким, в лучшем случае, вопросом. лучшим же, когда видит дурака в тебе. Пришлось подсобраться с мыслями, хотя и занял этот процесс не более секунды. «Извините, Миша, а мне чего то показалось, что идея была исключительно ваша?» «А если я таки ошибся? Хотите, мы сейчас встанем и уйдем?» Все? Полковник Тарханов вроде как и катер подходящий уже нашел. Заведем дизеля и прощай, любимый город. Вам платочком помашем? Как говорится, была без радости любовь, разлука будет без печали? Остановитесь, Вадим. Не нужно еще и со мной начинать очередной тур вашего словоблудия. Иногда изысканного, но моментами утомительного. Помните, была такая книга? «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры». Я только начал рассуждать, а вы уже все за меня решили. «Допустим, я имел в виду почти то же самое, но неприятно, если вдруг тебя опережают в темпе. Вы же говорили, что любые эмоции вам теперь чужды. Если вам снова стали понятны такие категории, как «приятно» и «неприятно», это тем более обнадеживает». Удивительная легкость владела сейчас Ляховым. Он чувствовал себя тем самым пролетарием из манифеста Маркса которому нечего терять, кроме своих цепей. Ему нечего терять? А Шлиману некуда деваться? Почувствуйте разницу. Хорошо, будь по-вашему, не стану спорить. Именно такой выход из ситуации я собирался вам предложить. Естественно, никакого протектората не будет. Просто по определению, как могут живые иметь какое-то влияние на мертвых. Вот он сказал, а у Вадима уже вертелся на языке ответ. Могут, еще как могут. Фантазия у него била через край бурным, что называется, потоком. Тот самый случай. На него атмосфера этого мира ощутимо действовала, как наркотик или просто веселящий газ. Он же закись азота. Но вдобавок Вадим обладал мощной психикой, устойчивой к всякого рода посторонним и потусторонним влияниям. А кроме того, еще старательно разрушал сейчас схему процесса такого влияния, если она, конечно, была неизвестно кем придумана. Используя для этого не только парадоксальный стиль поведения и мыслей, но и совершенно непредсказуемое воздействие на мозговые структуры грамотно выбранного алкоголя. Грубо говоря, как он слышал от начальника связи своего полка, для подавления вражеской прослушки следует поверх несущей радиоволны с определенными свойствами включить ГСС. Сноска. ГСС – генератор случайных сигналов, прибор, используемый для внесения неопределенностей тот или иной процесс. Кто там планировал данную мизансцену, Один из богов, смотрящих за этой территорией, демон или дьявол или некое реальное высшее существо из иных измерений реакции Ляхова, а главное очередной гениальной идеи, пришедшей ему в голову, предусмотреть он вряд ли сумел. И в несколько ином свете смотрелся их якобы шутливый разговор с Майей, как раз насчет демиурга всего происходящего. Сноска. Демиург в идеалистической философии Платона созидающее начало, творец всего сущего. Теперь бы выйти живым и здоровым из предложенных обстоятельств, прорваться обратно, домой. А там мы вам еще такое покажем, мало не будет. А значит, сейчас самое время прикинуться шлангом, как в свое время говорилось. Да само собой, это же я только так употребил, в смысле риторической фигуры речи. Не протекторат, просто союзная община духовно близких нам. Он засмеялся, как бы это сказать, семантически точно, но без очередной обиды. О, реинкарнированных соотечественников. Звучит? Пусть будет так. Надо же как-то все это сформулировать, согласно кивнул Шлиман. И если вы уйдете, сумеете пройти грань времен и вернуться, возможно, вас действительно встретит здесь нечто вроде новой, своеобразной, но, безусловно, дружественной общины. И если она за это время сложится, сможет существовать независимо от вашего здесь присутствия, тогда и состоится главный разговор. А вы, Микаэль, все-таки остаетесь где-то на позициях солипсизма. «То есть мы здесь появились, появились и вы, в данном виде и качестве. Мы уйдем. Не станет и вас? Вы ведь этого опасаетесь?» «Не исключаю такой вариант», — вполне серьезно и с долей печали в голосе ответил Шлиман. Да ну вас, Миша, это ведь уже совершеннейшая ерунда. Вы просто всмотритесь в себя внутренним взором. Представьте, как это может быть. Вы есть то, что вы есть. Как там вы себя конкретно чувствуете, воспринимаете, сейчас неважно. Но предположим, что вы только мое представление. Так это ведь только для меня? А кто в таком случае? Я для вас. Вы для самого себя. И как вы представляете свое исчезновение, если исчезну я? Как будто электролампочка перегорела и стало темно? Или как кинопленка оборвалась в аппарате? Если это случится в близком будущем, то уж сейчас вы не имели бы возможности ни говорить, ни думать, ни строить какие-то планы. Если вас не будет через час, вас нет уже сейчас. Вы поняли, о чем я? «Кажется», — с видимым усилием ответил Шлиман, а Вадим все не мог остановиться. «Именно это я сообразила и осознал, ведя последний бой на перевале. Мне все стало очевидно и ясно. Если я сегодня буду убит, я не могу видеть все, что я вижу вокруг. Я уже не могу чувствовать и думать, потому что все происходящее имеет реальность и смысл только в том случае, если я это осознаю с некоторого отдаления». Вспоминаю, если угодно. Поскольку абстрактного настоящего не существует, вы улавливаете ход моей мысли улавливаю, улавливаю. Вам бы надо было, Вадим, родиться лет на 500 раньше, из вас вышел бы хороший схоласт, что христианский, что иудейский. Но мысль, в принципе, верная. Получается, если человеку суждено умереть, неважно через какой промежуток времени, через час или через сто лет, он все равно не может воспринимать окружающего и осознавать себя как личность. «Выходит, так!» — радостно согласился Ляхов. «И именно поэтому вы, капитан, существуете сейчас. Мыслите, помните все, что с вами было раньше. И продлится это не знаю сколько, может быть, всегда. Оцените, до каких высот просветления может подняться человек, в частности, я, лежа под пулями, зверски боясь умереть». Вадим вдруг снова задумался, тревожно огляделся по сторонам и еще раз приложился к фляжке. «Так, может быть, именно там именно я своим мощнейшим желанием выжить создал саму возможность существования мира, в котором данная гипотеза является аксиомой?» Безусловно, целью этого абсурдного диалога почти целиком, если не по сути, то по форме, построенным аналогично текстам писателей так называемого «потерянного поколения» сноска «потерянное поколение» определение данной писательницы Гертруды Стайн, прошедшим через ужасы мировой войны персонажем знаменитых авторов двадцатых годов века, ремарка, Хемингуэя, дос, пасоса и прочим. И самим автором тоже. Мы все потерянное поколение. Являлось желание Ляхова окончательно сбить с нарезки мозги, искусственные или естественные, неважно, того существа, которое могло за ними наблюдать или даже направлять ход событий. А если вы Вадим, так же как и я, умерли в свое время, А сейчас просто не можете вспомнить именно момент смерти. Меня убили так, что я видела это и успел прочувствовать. А вас убили внезапно. Ваша смерть наступила быстрее. И вы о ней до сих пор не знаете. И продолжаете вести себя подобно живому. Здорово, Миша. Это зверски тонко. Правда, мы окончательно перешли в ту сферу чистого разума, где абсолютно любое утверждение является одновременно истинно верным. И настолько же ложным. Да, я умер. И могу даже... Предположить, когда, но одновременно я ухитряюсь ощущать себя не менее живым, чем прежде. И даже испытывать намного более увлекательные приключения, как я их понимаю. Я пью водку и получаю от этого удовольствие. У меня появилось намного больше интересных и... Любовь обильных женщин, чем я имел их при жизни. Я, наконец, общаюсь с вами и вижу разницу. Так о чем грустить? Кто его знает? Вдруг именно так выглядит христианский рай? А если вам до сих пор не слишком нравится чувствовать себя мертвым, так вдруг это свойство уже вашего иудейского представления о загробной жизни? Я, помнится, что-то такое читал. Вроде бы в вашей религии нельзя заслужить ни рая, ни спасения добрыми делами. Личным мужеством или раскаянием в момент смерти не Остроумно придумано вашими раввинами, скажу я вам. У нас лучше, ибо сказано, нет лучшей участи, как живот положенному за други своя, если я так и сделал, то есть именно живот положил. А к этому, безусловно, шло, значит, рай я удостоен автоматически. А если он выглядит именно так, значит, такой мне и положен. По делам моим и по должности моей. Наше христианство, хоть и греческого происхождения, зато вся бытовая культура и психология славяна Норманская И наши представления о загробной жизни тоже. Иудейские или мусульманские представления о рае нас не вдохновляют. А вот виды вальгаллы или страны удачной охоты очень греют. Вы ж посмотрите, Миша, с каким азартом мы тут на бронетранспортерах носимся и из автоматов полим во все, что шевелится. Ляхов снова весело рассмеялся и даже в полноте чувств хлопнул Шлимана по плечу. И тут же испугался. А вдруг рука пройдет сквозь воздух или, напротив, завязнет, как в жидкой глине в этой имитации человеческого тела. Но нет. Плечо еврейского капитана было в меру твердым и даже, пожалуй, теплым. «Платит, Вадим». Очевидно, или этот жест, или предыдущие слова чем-то капитана задели. Ляхову хотелось думать, что именно тем, что он не поддался неизвестно кем запланированному сценарию, а начал разыгрывать собственный, и реплики пошли не в ту степь. Давайте пока закончим все это. Завтра, если вам удастся отплыть, я провожу вас и попытаю заняться созданием здесь хоть какой-то общности из тех, кто на это способен. Если нет... И идея солипсизма верна, говорить вообще не о чем. Сноска. Солипсизм. Буржуазная теория философии, признающая существование только собственного «я» и отрицающая существование внешнего мира. Могу только согласиться с вами, коллега. Пусть мы и учились в разных учебных заведениях, но основы философского видения мира у нас почти одинаковы. «Нет, что-то здесь на самом деле неправильно», – заставил Вадим работать ту часть мозга, которая оставалась у него трезвой всегда. Не только в смысле буквальном процессе и после жестко офицерской пьянки – А и в отношениях с женщинами, когда многие теряют голову абсолютно, и за карточным столом, я так себя вести не должен. Я болтаю, я его провоцирую. Я чуть не выдал главное, что пока дает мне шанс владеть обстановкой, надо взять себя в руки, оборвать разговор и уйти, пока Шлиман или его кукловоды не опомнились. Да, конечно, Миша, тем более, что я ведь уже совершенно пьян. Разговариваю с вами исключительно на автопилоте. Все это он выговорил, заставив свой язык стать костным и непослушным. «А где собирать спать вы или...» «Совершенно правильно, или...» «Спокойной ночи, Вадим». «Взаимно, Микаэль». Ляхов сделал несколько шагов по темной аллее. И вдруг его осенила очередная неожиданная идея. «Подождите, Шлиман! А, еще один вопрос. Совсем уже последний. На сегодня». Существенная поправка, ибо жизнь приучила Ляхова с осторожностью употреблять столь опасное определение. Вы с вашими экстрасенсорными способностями, общаясь со мной и с моими друзьями, ничего такого не заметили? В каком, простите, смысле? Да в любом. Просто вы воспринимаете нас, живых, не совсем так, как подобных вам существ. Так вот, в ваших глазах и прочих органах чувств мы выглядим для вас совершенно одинаково или есть какие-то индивидуальные отличия? Я не о внешности говорю и не о свойствах характера. Шлиман, кажется, понял, о чем говорит Вадим. Взглянул на него с каким-то новым интересом. Маскируя охватившее его волнение, Ляхов снова закурил. — Что же, вопрос вы задали интересный. Не знаю, даже имею ли я право на него отвечать. — Неужели я задел какие-то этические принципы? Они уже сформировались в вашем мире? Или существует априорно, как данность? — Нет, не в этом смысле. Я за вас опасаюсь. А вот этого не стоит. Каждый отвечает за себя. И если я вас спросил, значит кое о чем догадываюсь, ведь так мне просто нужно избавиться от сомнений. Согласитесь, сомнения и взаимная подозрительность в наших условиях куда опаснее, чем достоверное знание. Вам виднее. Если просите, отвечу. Ваша Татьяна, в ней ощущается несколько иная сущность, чем в вас, в Майе, в остальных. Нет-нет, она не из наших. Вы ведь пришли сюда все вместе, или, разумеется, вместе, и там знали друг друга довольно давно. Ну вот. И тем не менее, что-то в ней не совсем так. Какой-то особенный фон, я бы и так выразился. Знаете, вроде эм, наведённой радиацией. Нет, точнее, не могу объяснить. Она, разумеется, живой человек, но как бы несет в себе печать, запах ауру потусторонности. Извините, я ничем больше не могу вам быть полезным. И словно специально, чтобы подчеркнуть окончательность его слов, с неба тут же хлынул дождь, хотя уже давно из окружавшего гостиницу сада наплывали волны тумана. Но в России такой туман мог перейти в нечто мелкое, нудное, моросящее и в то же время романтически приятное. Здесь же все-таки субтропики, и тучи над головой словно распоролись штыком, и все, что там копилось, обрушилось на землю сразу. С кромки крыши палило так, что мгновенно между Ляховым и Шлиманом образовалась тонкая стеклянная стена, а уж водосточные трубы заиграли на все лады, словно органные, зависимо от их толщины и материала. В эту подсвеченную фонарями, шелестящую и хлещущую своими прутьями водяную муть и ушел капитан Шлиман, отнюдь не горбясь и не ускоряя шага. В голове у Вадима, разумеется, пошумливало, но совсем слегка. Выпил-то он всего ничего. А то, что часто прикладывался, так старая ведь шутка. Запрокидываешь голову, пьешь, жадно глотая, аж по подбородку и за воротник течет. Бывало, но при этом языком затыкаешь тонкое горлышко фляжки, и в рот не попадает практически ничего, в строгом соответствии со сказочной формулой. То есть суть всей этой его игры, пусть примитивной, пусть наивной, в абсурдной и супермистической ситуации сводилась только к одному. При том, что выбор происходит из трех посылок. Смешно, опять из трех. Все всегда в любой культуре из трех. Если он обычен, нормален и попал в странную, но все же каким-то краем реалистическую ситуацию, его действия имеют смысл и способны привести к победе. Нет, пусть не к победе, пусть к тактическому выигрышу, и то хлеб. Если же он нормален, но ситуация на самом деле сказочная, мистическая или даже соответствует некой материалистической, но иной реальности и не с нашими слабыми понятиями в этой сфере вращаться, что ж, пусть будет так, не выиграем, так хоть поиграемся. И последнее. Предположим на минутку, что он в текущем моменте все-таки ненормален. То есть напал на него реактивный психоз. Именно реактивный, поскольку органических поражений психики еще позавчера у него не было. Как врач, а также офицер, прошедший полную диспансеризацию и признанный абсолютно здоровым, он был в этом уверен. Что можно предпринять в таком варианте? Пойти к ребятам в баню. Не заходя в парилку, под душ, сначала холодный, до да дрожи в коленках и гусиной кожи, потом горячий, почти кипяток, и так раз пять. После этого в сауну, в стоградусный жар, оттуда в бассейн. Варварская гимнастика нервов и сосудов, сбивающая любые посторонние комплексы, доползти из последних сил до прохладного предбанника, растереться махровым полотенцем, долго-долго смотреть в глаза своему отражению в зеркале и при этом отчетливо артикулировать некоторые известные только посвященным формулы. Тут или забьешься в припадке или окончательно убедишься, что с тобой все в норме. Как Вадим и предполагал изначальный эксперимент, подтвердил его полную адекватность. По крайней мере, себе самому, очутившемуся в непростой ситуации. Ну а если загробная жизнь и в самом деле такова, то не удивляться, не жаловаться нет резона. Через открытую дверь лоджии видно море, неспокойно шумящее, агрессивно набегающее волнами на берег. Докатываясь гребнями грязной пены до границ пляжа, оставляет на нем палки, щепки, длинные пряди водорослей, неторопливо, обессиленно возвращаться обратно. Вздохи моря перемежаются дробным грохотом перекатывающейся гальки. Сочетание этих разнородных звуков создает своего рода гипнотизирующий ритм. Говорят, Гомеру он подсказал форму гекзаметра. Вадим, завернувшись в толстый банный халат, устроился в кресле с большой фарфоровой кружкой. Чересчур, наверное, крепкого кофе. Чего стесняться? Чего беречься? И для чего? Это они там, нормальные люди, на своем спокойном берегу. Пусть считают калории, градусы и рубли. Мы же живем на пределе, на форсаже. Создаем новые миры или готовы умереть за существующие. Чего же еще? Зато за идею, осенившую его в разговоре со Шлиманом, не грех и выпить, теперь уже не для маскировки, а по-настоящему. Вадим откровенно гордился сейчас собой и налил из той самой оставшейся практически полной фляжки. «Что, не понравилась Шлиману идея протектората?» Хорошо. А как вам, господа, если вы, конечно, еще не умеете проникать в мой мозг, понравится такая скромненькая идейка. Мы же теперь сможем заслать к вам нашу подготовленную, заведомо снабженную всем необходимым и нацеленную на выполнение конкретных задач агентуру. Как летчик имеет парашют, так все наши люди будут теперь иметь запасную явку. Вы поняли, где? Просто теперь, если удастся, конечно, вернуться. И нынешняя открывшаяся ляхову схема мироустройства не претерпит какие каких-то принципиальных изменений можно будет с полным реальным основанием заняться тем, что испокон веку делали всевозможные шаманы, жрецы, армейские капелланы и почти параллельно с ними старшие офицеры, руководители подразделений, фронтовой и агентурный разведок. То есть готовить свою паству к жизни и действиям в том мире, куда им предстоит попасть в ходе выполнения боевого задания. Только если священнослужитель любой религии, облеченный сколь угодно высоким саном или рангом, не смог сообщить напутствуемому в мир, где нет скорби и воздыханий, а только жизнь вечная, никаких практических инструкций. А светский начальник, отправляя подчиненного в тыл врага напротив, давал достаточно четкие инструкции, называл пароли и явки, то ляхов отныне имел возможность делать и то, и другое. То есть после определенных подготовительных мероприятий, которыми еще предстоит заняться, можно будет доводить до сведения личного состава, что погибнув в бою, каждый окажется в такой-то и в такой-то местности, где необходимо, отнюдь не впадая в панику, предпринять следующие действия в одиночку или совместно с товарищами, павшими одновременно с тобой, добраться до известного пункта, где хранятся необходимые средства жизнеобеспечения, привести себя в должный порядок, пройти период адаптации, после чего приступить к поиску действующих на данной территории организационных структур. А о том, что следует из слов покойника касательно Татьяны, и как себя вести в соответствии с со вновь открывшимися обстоятельствами, мы подумаем завтра на свежую голову.